«Сказка подводного леса. Кара ждет». «Кто разрешил тебе скатываться с ледника Пингва? Я же сказала, не отходить от младшего братика ни на шаг, пока я не вернусь из рыбного магазина!» Миссис Кингпинг возмущенно всплеснула крыльями тряпочками, от чего потеряла равновесие и тоже упала. Рядом с ней на ледник шмякнулись две серебристые рыбины, вывалившиеся из водорослевой авоськи. Пингва вернулся к брату. «Он еще даже не вылупился, уже мне надоел. Папа разрешает мне кататься с горки, а ты нет!» Миссис Кингпинг с трудом поднялась, подошла к сыновьям и поцеловала их обоих. Старшего в пушистый лобик, а младшего в гладкую скорлупу. «Сейчас папа в командировке!» И мне очень нужна твоя помощь, пинговый сынок Почему он постоянно улетает в командировки? Все нормальные пингвины проводят время со своим выводком. Наш папа особенный. Он герой-акулист. Он отманивает акул-убийц от берега в чащу подводного леса. А зачем он это делает? Чтобы акулы не сожрали невинных зверей. Ваш папа принимает удар на себя. Но ведь акула тогда скушает нашего папу? Не скушает. Наш папа лучший акулист в мире. Он знает, как управляться с акулами. Он даже написал об этом книгу. Охотничьи рассказы – «Пингвина-акулиста!» Миссис Кингпинг порылась под слоем гальки и вытащила толстый, бережно обернутый в акулии плавник Тоник и открыла первый рассказ. «Кара ждет!» Я тронулся в путь на рассвете. Всю ночь мы с женой согревали теплом своих тушек яйцо, внутри которого спал наш первенец, наш маленький Императорский птенчик. Когда же восход окрасил снега ледяного леса в цвет освежованного лосося, я оставил свою семью и направился к воде. Нелегко расставаться с любимыми, но когда ты лучший в мире пингвин-окулист, у тебя просто нет выбора. В один прекрасный день ты идешь на рыбалку, и ты вылавливаешь сардину, и ты планируешь съесть ее на ужин с женой, но рыба открывает пасть, И ты понимаешь, что эта рыба не ужин, она посланник. Ты достаешь из ее пасти разинутый в беззвучном крике письмо из далекого приморского леса. Тебе пишут, что серийный убийца уничтожает невинных зверей. Тебе пишут, что без тебя им не справится, что на тебя вся надежда. И ты вздыхаешь и сообщаешь жене, что отправляешься в путь рано утром. И она горестно всплескивает своими крыльями тряпочками. Она так шокирована твоим скорым отъездом, что у нее разъезжаются лапы, и она падает на бок прямо на лед. Такая хрупкая, беспомощная, каплевидно прекрасная. Но ничего, она поднимется, твоя миссис Кингпинг. И она, конечно же, справится. Она проследит, чтобы с яйцом все было в порядке. Она дождется тебя домой. И ты собираешь свой нехитрый окулистический чемоданчик очки ночного и подводного видения с медузьими линзами в изящной оправе из засохшей губки, набор магнитов, пять плотно закупоренных мидий пробирок, внутри каждой из которых капелька крови, тончайшая сеть из водорослей спирогиры, гарпун с наконечником из позвоночника кости тунца, баллончик с чернилами каракатицы, дезинфицирующая жидкость и пластырь из чешуи анчоуса. Если ты пингвинокулист? Это все, что тебе понадобится в схватке с акулой-убийцей. Ну и еще, конечно, удачи. Я вышел на рассвете. Спустившись с ледника, нырнул с головой в холодный подводный лес, поймал попутный ледяной ветер и полетел. Мой путь лежал к берегам эвкалиптового леса. Серийный маньяк-убийца, акула, именовавшая себя карой, орудовала там уже больше недели». Меня пригласил для проведения спецоперации Вамбат по кличке Батяня. Профессиональный военный, начальник службы охраны дикого пляжа. В записке, которую доставила рыба Сардина, значилось, что за 7 дней акула Кара сожрала троих отдыхающих морских котиков, двух утконосов-спасателей, а также напала на упряжку морских коньков во время развлекательной прогулки и смертельно ранила не только самих коньков, но и их пассажиров. Пару богатых пенсионеров-ленивцев. Я вынырнул чуть севернее места назначения и пошел к дикому пляжу пешком. Я всегда так делаю. Во-первых, даю себе возможность осмотреть местность самостоятельно. В одиночестве. Прежде чем перепуганные местные обступят меня и начнут рассказывать свидетелями, каких чудовищных событий они стали. Во-вторых, даю убийце возможность заметить меня и прийти к выводу, что я не просто не представляю для нее угрозы, но и являюсь легкой добычей. По земле я хожу довольно неуклюже, переваливаясь сбоку на бок. Дойдя до Зеленого мыса, за которым, судя по карте, начинался дикий пляж, я спрятался в небольшом гроте и открыл свой окулистический чемоданчик. Я взял одну из мидий пробирок, вскрыл ее и обмакнул плавник в темно-красную каплю. В каплю крови. Измазанное место заклеил сверху анчоусным пластырем. После этого я двинулся дальше, неуклюже шлепая по воде перепончатыми лапами и поджимая заклеенное крыло, я принялся обходить мыс. Я заметил ее спустя 30 секунд. Не всю, только темный плавник над водой. Даже по этому убийственно острому треугольнику можно было сделать вывод. Она была очень большая. Насколько хорошо акула улавливает запах крови? Очень хорошо, ответите вы. Но вы не знаете. Вы даже не представляете. Акула почует вашу кровь, даже если вы разведете ее в пропорции один к миллиону. Если вы капнете всего одну каплю крови в морской залив, акула туда приплывет. Если вы поцарапаете камушком лапку, стоя на вершине утеса, омываемого подводным лесом, акула почует вас там, наверху. Именно для этого я использовал ту самую каплю из мидии пробирки Чтобы убийца Кара учуял меня Темный треугольник стремительно двинулся к берегу Ближе, еще ближе, при желании я мог бы долететь до нее в три гребка Убийцы редко осмеливаются подбираться к самой границе подводного леса средь бела дня Но это действовало с потрясающей наглостью Уверенная в своей безнаказанности, она на секунду высунула морду из воды. И я посмотрел ей в глаза. За свою жизнь я видел много серийных убийц. Но такой никогда. Ее рот был оскален в бессмысленной, дикой и при этом почти детской, почти невинной улыбке. В ее зубах застряли кусочки пищи. Возможно, фрагменты проглоченных ранее отдыхающих. Ее глаза напоминали туннели, ведущие в черную пустоту. Они казались мертвыми. Они ничего не выражали. И еще она была очень большая. Дикий пляж. Оказался очень ухоженным, с раздевалками, лежаками, подстилками и даже собственным баром. Частный, просторный, всегда полупустой пляж для ухоженных, богатых зверей. Интересно, почему именно его облюбовала акула? Ведь вокруг, особенно по ту сторону Зеленого мыса, столько обычных бесплатных пляжей, которые буквально кишат отдыхающими. Вамбат Батяня презрительно оглядел меня с ног до головы. «Это ты? Лучший в мире пингвина-акулист-специалист по серийному убийцам-маньякам?» «Честь имею!» Я с достоинством кивнул, чуть пошатнулся, но удержал равновесие «Ты выглядишь так, будто в любой момент убьешься на рёвном месте совершенно самостоятельно, без помощи акулы маньяка «Внешность обманчива» «Мне говорили, ты птица, но ты пришел пешком» И мне совершенно очевидно, что такой толстяк, как ты, не способен летать на этих маленьких тряпочках Батяня вам бат, понебратский дернул меня за крыло и разразился лающим смехом Я летаю только в подводном лесу А Бред! Если ты птица, ты летаешь по небу Если ты рыба, ты не можешь покинуть подводный лес Я отклеил пластырь, стер засохшее на перьях бурое пятно дезинфицирующей жидкости и сказал Батяне «Испытайте меня». От меня больше не пахло кровью. Я вошел в воду. «Идиот! Куда ты? Там же акула! Не видишь табличку?» Купаться. Запрещено! Но я уже скрылся под толчей подводного леса Я сделал стремительный вираж от дикого пляжа к зеленому мысу и обратно Лишь пару раз вынурнув из воды, чтобы вамбат не потерял меня из виду Не прошло и половины минуты, как я вернулся обратно Потрясающе! Теперь Батяня смотрел на меня с уважением И двое молодых вамбатов его подчиненных тоже Отдыхающие, в основном морские котики, ленивцы и утконосы перешептывались чуть поодаль Двое котиков держались особняком Сидели на песке и молча таращились в одну точку Мы потеряли еще одного котика этой ночью Трое котиков наелись икры, напились моллюсковицей и полезли плавать Не заметили табличку купаться запрещено Она оставила от него только ласты Что говорят выжившие? Я могу с ними побеседовать Я посмотрел на котиков, молча и неподвижно сидевших на песке Я сразу понял, что они видели акулу-убийцу После встречи с ней многие звери впадают в шоковое состояние Беседуйте, но толку от них немного Да и что вы хотите узнать? Все предельно ясно Напала, сожрала их друга и уплыла Я подошел к котикам и присел рядом с ними на песке Ну, то есть как присел? Скорее упал. Песок — ужасно ненадежная субстанция, проседает и расползается прямо под лапами. Одна моя лапа при падении погрузилась глубоко в песок, и кончиком перепонки я почувствовал что-то твердое. Маленький полукруглый предмет с острыми краями. Мне очень жаль, что вы потеряли товарища. Это чудовищное несчастье. Они молча больными глазами уставились на меня. Как звали вашего друга? Один из котиков потеребил жидкие обвисшие усы и едва слышно выдавил. Его звали Отто. Вы запомнили, как выглядела убийца? Она была очень большая. Она что-нибудь вам сказала, прежде чем или сразу после произошедшего? Второй котик со складками на толстом холеном животе, невидящим взглядом уставился на лазурную ровную гладь подводного леса И пробубнил. «Она была очень большая!» «Понимаю. Даже не верится, что эта кровожадная тварь скрывается там, под водой. Вода кажется такой спокойной, такой безопасной. Когда ты пингвин-окулист, ты должен быть терпеливым, и ты должен найти подход к пострадавшему. Шок — типичная реакция зверя, у которого на глазах сожрали товарища. Она была черная, она была злая, большая, страшная. Вот что обычно они помнят и говорят. Только самые общие вещи. Никакой конкретики, никаких деталей. Между тем для меня, как для окулиста, нет ничего важнее деталей. Серийный убийца всегда оставляет послание. Нужно понять, какое. Серийный убийца всегда безумен. Но даже у безумия есть своя безумная логика. Нужно понять эту логику. Серийный убийца всегда играет по собственным, но все-таки правилам. Правила необходимо понять. Эта акула выбрала себе имя Кара не просто так. Она явно имеет в виду, что она карает, наказывает своих жертв за что-то. Я больше никогда и нигде не смогу чувствовать себя в безопасности. Я тоже Если уж здесь на Диком пляже с тобой может случиться такое Что уж говорить про другие места А чем Дикий пляж отличается от всех других мест? Почему вы чувствовали себя здесь защищенно? Это пляж для приличных и богатых зверей Которые платят шиши за свою безопасность Много шишей У нас здесь солдаты для безопасности Вы же видели бомбатов? Еще у нас здесь спасатели То есть были и спасатели Утконосы Их тоже съела акула Оставила только клювы Пляж для богатых Шиши за безопасность Мне показалось, что я вот-вот нащупаю ключ к ее логике К логике обезумевшего зверя, не знающего пощады А вам, случайно, не знаком вот этот предмет? Я показал им то, что нащупал перепонкой лапы в песке, погрызенный заросшей водорослями шиш. Вспомнил. Усатый котик вдруг заслонил лицо лапами и затрясся. На кончике обвисшего уса повисла слеза. Я вспомнил, как это было, когда акула подплыла к нам. Ее жуткая пасть распахнулась. Наш друг от. Он... Он попытался от нее откупиться. Он предложил ей шиши, много шишей. Он сказал, «Мы очень богатые котики, отпусти нас, и мы заплатим тебе столько шишей, что тебе хватит до конца жизни». И что она, я весь напружинился, максимально сосредоточил внимание на словах котика, чтобы ни слова не упустить – «Когда я сосредоточен, я становлюсь похож на большую замерзшую каплю». Она засмеялась. Потом сказала, «Мне не нужны шиши, которыми вы швыряетесь. Я караю тех, кто швыряется шишами». А потом она высунула голову из воды и выплюнула из пасти на берег вот этот шиш. И потом она закатила глаза, И, и, и она... А, а, она... Она съела нашего отта! Швыряется шишами. Весьма любопытно. Я прошлепал обратно к ботяне-вамбату и спросил, а не было ли за эту неделю странных находок на пляже. Не знаю, я не уборщик. Спросите баклана. Он у нас здесь убирает. Эй, ты... Батяня подозвал птицу в черной униформе с белым передником. Баклан нерешительно подлетел к нам. Потому как подергивался его клюв и бегали круглые невинно голубые глазки, я сразу понял, что он понимает, о чем пойдет речь. Ты не находил на пляже шиши? А, если кто-то из а, дыхающих случайно а, роняет на пляже шиш. Я всегда подбираю такой шиш и кладу в специальную корзинку шиш ваш а отдыхающий потом приходит к корзине и свой шиш забирает Ну, с шишами отдыхающих все понятно Не было ли других шишей? Странных Они все равно поломанные, они ничейные Так, я не понял, о чем вообще речь? Будьте добры, бакланы Вытряхните из горлового мешка находки последней недели. Да, я мягкий, грузный и при ходьбе переваливаюсь. Но когда нужно, я умею быть жестким. Очень жестким. Как панцирь морской черепахи. Как раковина моллюска. Э -э, слушаюсь. Уборщик баклан вытряхнул на песок из горлового мешка горсть обгрызенных, покрытых водорослями, а местами и наросшими ракушками шишей. Я присовокупил к этой горсти свою находку 11 шишей После каждой расправы акула-убийца выплевывала на берег обгрызенный шиш Погибли четыре морских котика, трое морских коньков, два утконоса и два ленивца Судите сами 11 жертв, 11 шишей И что теперь надо делать? Предоставьте это мне «Теперь надо швыряться шишами! Я умею это делать, как никто другой!» Я плюхнулся на теплый песок. принесите ко мне ха -ха, зонтик от солнца! А из бара, пожалуйста, принесите мне ведерко игры и ящик прохладной моллюсковицы! Все за ваш счет!» Черный треугольник мелькнул над поверхностью подводного леса Я заметил его краем глаза То есть, в смысле? Ты будешь тут прохлаждаться И швыряться шишами, да еще за наш счет Вместо того, чтобы работать Вместо того, чтобы выследить убийцу И увезти от нашего пляжа Именно! и Крым мне сюда! Немедленно! Острый плавник снова показался из воды На этот раз еще ближе к нам У акул замечательный слух, если вы вдруг не знали Я говорил очень громко Она меня точно слышала А на ухо Батяне я прошептал Делай, что я говорю Это часть плана. Весь день я прохлаждался на диком пляже и швырялся шишами. Заказывал икру ведрами, паштеты с криля банками, рыбу с вязками и моллюсковицу ящиками. Я съел совсем мало, чтобы тело не потеряло подвижность в ходе предстоявшего мне смертельно опасного полета. И, конечно же, я не притронулся к моллюсковице, но Кара не знала. Она наблюдала за мной с поверхности подводного леса. Она видела, что мне приносят ведро за ведром и ящик за ящиком, но она не могла разглядеть деталей. Когда солнце нырнуло за горизонт, я использовал еще одну каплю крови из своего окулистического набора. И еще один пластырь из чешуи анчоуса Потом поднялся, отряхнул налипший песок При этом трижды упав Один раз ненарочно, остальные два специально И в развалочку, шатаясь и спотыкаясь Направился к подводному лесу Я иду купаться Отдыхающие и вамбаты охранники посмотрели на меня так Будто я уже переварился в желудке акулы-кары А ну стоять! Набожравшаяся тупая наглая птица! Везде швырялся шишами А теперь нарушаешь правила Что не видишь, купаться запрещено Мы заранее договорились, что он будет орать все именно так А потом он очень тихо добавил Удачи тебе, отважный пингвин, окулист Об этой фразе мы с ним не договаривались Мне сделалось от нее тепло на душе Я махнул крылом тряпочкой и плюхнулся в воду, сделал пару шагов по дну и взлетел. Очень медленно, так медленно, как мог бы лететь переевший ленивый пингвин. Я полетел по подводному лесу. Вот он я, как бы говорило каждое движение моей тушки. Твоя идеальная жертва, беспомощный жирный, швыряющийся шишами, пахнущий кровью с ранкой наскорозаклеенной пластырем. «Вот он я, из тех, кого ты караешь. Покарай же меня немедленно, Кара. Попробуй меня покарать!» Она неспешно направилась за мной следом. И когда она была уже совсем рядом, когда я увидел эту ее безумную полудетскую улыбку оскал, неожиданно для нее я резко прибавил скорость. Да, я мягкий, я каплевидный. Форма тушки у меня обтекаемая. Это идеально для полета в подводном лесу. Крылья тряпочки работают как винты. Моя грудина как киль корабля. Под слоем жира у меня мощная мускулатура. В итоге я летаю с той же скоростью, что и кара Акула клацнула пастью в пустоте и ринулась за мной в погоню Она была очень большая Я летел зигзагом, чтобы ее вымотать Я уводил ее все дальше и дальше от дикого пляжа Если ты пингвин-окулист, ты никогда не знаешь Кто первый устанет в вашей дикой, безумно изнуряющей гонке Это может быть она, но это может быть и ты Особенно если она такая большая чем дальше я уводил ее от дикого пляжа к чаще подводного леса тем темнее становилась вокруг не сбавляя скорости я распахнул чемоданчик и нацепил свои очки ночного и подводного видения с медузями линзами теперь я видел лучше чем она я вижу лучше тебя я крикнул это чтобы ее раззадорить взбешенный противник слабый противник из за спины я услышал ее хриплый, булькающий смех. глу Птица, куда бы ты ни поплыл, и я чую твой запах. Ты пахнешь кровью, ты пахнешь зверем, которого я должна покарать. То есть, если ты сейчас остановишься на секунду, а я нырну вот в те заросли водорослей в расселине скалы, ты сможешь найти меня там, даже не видя. Конечно, тупая и жирная птица. «Не верю!» «Ну что ж, проверь, раз не веришь. Ныряю в заросли, они станут твоей могилой». Я нырнул в водоросли, содрал пластырь, быстро стер с крыла бурое пятно, потом откупорил пробирку мидию со свежей каплей крови и зашвырнул в дальний конец расселенной. Она честно выждала три секунды и забралась в заросли. Она метнулась к пробирке. «Ты решил меня обмануть, Птичка, но я все равно найду тебя очень быстро Знаешь как, по внутри твоей тушки Ты не знал, что внутри у тебя магнит Она шныряла среди зарослей, она ко мне приближалась «Когда ты опытный пингвинокулист, ты не можешь не знать, что серийный убийцы думает об устройстве твоей каплевидной тушки. И вообще всех тушек на свете. Серийные убийцы считают сердце магнитом, притягивающим их. Наверное, они даже правы. Что-то магнитное в сердце есть, и что-то магнитное есть в серийных убийцах. Я проводил эксперименты». Выкладывал обычные магнитики Ну, такие, знаете, которые привозишь Из поездок в фразные леса и редколесья На дне подводного леса И медленно погружался Магнитики трепетали при моем приближении Они тянулись к моему сердцу Как и акула-убийца Она трепещет И она ко мне тянется Своей огромной улыбающейся овальной пастью Я видел ее А она не видела меня Казалось бы, прекрасный момент Ведь у меня с собой была тончайшая сеть из водорослей спирогиры, и у меня имелся гарпун с наконечником из позвоночной кости тунца. Но мы с ней были пока еще слишком далеко от конечной точки маршрута. Если бы я ее загарпунил и накинул на нее сеть в тот момент, мне не хватило бы сил дотащить ее до придонного рифа. Она была очень большая. Она была слишком большая. Она бы просто ну, утянула меня за собой в свое подводное логово. Она нашла бы острую ракушку И порвала бы об нее свою сеть Ее родные, а у нее наверняка есть родные Помогли бы ей избавиться от гарпуна Потом они бы разорвали меня на части Они бы сожрали меня Поэтому рано Рано гарпунить ее сейчас Слишком рано Я вытащил взятый с собой из дома магниты Сразу весь набор И осторожно положил в заросли водоросли Прямо рядом с собой Пора было двигаться дальше Я выиграл отдых Пока я не двигался, она металась по зарослям. Это важно. Теперь мне нужно было выиграть время. Я взлетел практически вертикально, а мое сердце как будто осталось там. Небольшая груда магнитов. Обман удался. Кара устремилась к магнитам и ткнулась мордой в холодный металл. Эта заминка позволила мне разобраться в сложном клубке течений над зарослями и взять единственно правильный курс на придонный риф правосудия. Плыть нужно было против течения по длинному участку абсолютно открытой воды над донной пустыней. Пара секунд, и она ринулась следом за мной. Теперь какое-то время все зависело только от моей скорости Я вращал своими крыльями-винтами так быстро, как только мог Я летел на пределе моих возможностей, но она меня настигала Я оглянулся Она улыбалась жуткой улыбкой во всю свою зубастую пасть Ее глаза закатились, и я понял Еще секунда, и она нападет Акулы-убийцы закатывают глаза непосредственно перед броском У обитателей дальнего леса есть такое поверье Когда зверь заканчивает свой лесной путь, его лес исчезает, а зверь попадает на линию горизонта. Эта тонкая линия отделяет небесный мир от подземного. Какого бы цвета ни был при жизни зверь, на горизонте он становится черно-белым. Три дня и три ночи зверь ходит по линии горизонта, а семья небесных медведей смотрит на него сверху. А семья бесов, подземных акул, смотрит на него снизу. И обе семьи подсчитывают его черные и белые пятна. Каждый хороший поступок – белое пятно, каждый плохой – черное. Если зверь прожил достойную жизнь, не захватывал чужих нор, не воровал чужую добычу, не жрал других зверей, а питался только насекомыми и растениями, белых пятен на нем будет больше, чем черных. И спустя три дня на горизонт за ним спустится небесный медвежонок и уведет его красивой и теплой небесной норе, в которой зверя встретят друзья и родные, окончившие лесной путь до него. Если зверь при жизни вел себя дурно, если черных пятен на нем больше, чем белых, из-под линии горизонта к нему поднимется без подземная акула и утянет его на дно подземного леса. И никогда не будет такому зверю покоя, и вечно будет он бродить в одиночестве по пустынному дну, подгоняемый холодным течением и острыми плавниками акул. Я никогда не верил в эту сказку про пятный горизонт. Но в том, что акулы-убийцы – настоящие бесы, у меня нет сомнений. Я не хотел, чтобы бес утянул меня на дно подземного леса. Я не хотел оставлять свою пингвиниху вдовой, а свое яйцо сиротой – И я притормозил, позволив ей подлететь ко мне вплотную и распахнуть пасть, а потом брызнул прямо в ее пустые закатившиеся глаза чернилами каракатицы из баллончика. На секунду она застыла от неожиданности и боли. Этой секунды мне хватило, чтобы оттолкнуться ластами прямо от ее морды и продолжить полет». Она ринулась следом со мной. Она моргала, и из глаз ее словно бы вытекали черные слезы, оставляя в воде извилистые дорожки. Она больше не улыбалась. Она клацала челюстями. Она была в ярости. Никогда еще на моей практике акула-убийца не приходила в себя так быстро после порции чернил каракатицы. Обычно убийце требовалось не меньше минуты, чтобы проморгаться промыть глаза и сориентироваться в пространстве. Но это... Это как будто не знала ни усталости, ни страха, ни жгучей боли. Мы пролетели над бездонной долиной. Я был обречен. Я устал и вымытался. А кара снова настигала меня. Я посмотрел на долину. Где-то там внизу под слоем песка спал капля. Мой бывший друг. Мой бывший напарник. Мой последний и единственный шанс. Я подал наш условный сигнал. Три коротких гудка и один длинный. Он не ответил. Я просигналил снова... Акула кара была от меня в паре метров На этот раз она не закатила, а закрыла глаза И широко распахнула пасть Так широко, что мне открылось ее слизистое, темное, убийственное нутро Я начал пикировать вертикально вниз на максимальной скорости И я подал третий сигнал Три коротких гудка Это означало «Я падаю! Прикрой меня!» Капля, наконец, отосвался Я больше этим не занимаюсь, пит. Оставь меня в покое. Я погибну! Я пикировал вниз, а акула-кара хохотом летела за мной. <свист> <свист> Конечно, погибнешь! Ведь я твоя... Хара, буду всех, кто бросается шишами, своими пилей до да, торчащими зубами ножами. Смотрите глазами, слушайте ушами. Не надо разбрасываться шишами. Буду убивать всех, кто бросается шишами, своими пилей да, торчащими зубами ножами. Смотрите глазами, слушайте ушами. Не надо разбрасываться шишами. У тебя завелись лишние шиши Ха? Не спеши разбрасываться ими, ох, не спеши Кто швыряет шиши налево и направо Того ждет жестокая кровавая расправа А конец ваш будет реально ужасным Ха? И волны окрасятся красным Завидит меня бесполезно спасаться Просто не стоило шишами бросаться Буду рвать всех, кто бросается шишами Своими фрири торчащими зубами ножами. Смотрите глазами, слушайте ушами. Не надо разбрасываться шишами. Буду рвать всех, кто бросается шишами. Своими фрири торчащими зубами ножами. Смотрите глазами, слушайте ушами. Не надо разбрасываться шишами. За что ты меня караешь? «Отвлечь ее! Выиграть время! Пусть поговорит!» «За то, что ты разбрасывался с «Но что же в этом плохого?» «Нет. В тот момент мне не была интересна ее больная маниакальная логика. Важно одно. Пока она со мной говорит, она меня не глотает. Я подал капли еще один короткий условный сигнал. Он означал «Поднимайся прямо сейчас!» Моя младшая сестренка погибла, наевшись валявшихся на дне подводного леса шишей. Они привлекли ее, потому что блестели и переливались. Она решила, что это маленькие круглые рыбки. Но это были не рыбки. Это была ее смерть. Она не смогла их переварить Богатые звери, отдыхавшие на диком пляже Бросали деньги на дно, чтобы однажды туда вернуться Такая у них примета Моя сестра тоже хотела туда вернуться Ей нравился дикий пляж Но ее больше нет Прошло время И я вернулась на дикий пляж вместо нее. Я принесла с собой шиши, которые ее погубили. Я возвращаю эти шиши тем, кто их разбрасывает по шишу каждому. Взамен я беру их жизнь. «Тебе тоже полагается шиш, жирная птица! Пришел твой час!» Она была права. Я остановился. Спускаться ниже не представлялось возможным. Я был на глубине максимально доступной обычным птицам и рыбам. Дальше начиналась бездонность. Тяжелая толща воды, весь подводный лес давил на мою тушку сверху, но воздух внутри меня, но пустота в моих легких выталкивали меня вверх. Я знал, что то же самое происходит с акулой. Подводный лес прижимает ее ко дну, но воздух в желудке выталкивает ее на поверхность. Единственное, что нас отличало, у меня больше не было сил лететь, а у нее были. Как будто мы с ней оказались на одной линии, с которой не уйти, не свернуть. Как будто мы с ней на линии горизонта. Еще мгновение, и я перестану быть окулистом Кингпингом. Она проглотит меня, и я стану частью ее. Я закрыл глаза и напоследок решил подумать о чем-то хорошем. Например, представить, как мой первенец разбивает яйцо и высовывает наружу свой любопытный маленький клюв. Что-то скользкое придавило меня сверху. Что-то жесткое прижалось ко мне снизу. Вероятно, слизистая акулы, ее мышцы, ее пищевод. Только странно, что она не применила свои острые зубы, заглотила меня целиком. Что ж, наверное, это даже любезно. Но с другой стороны, если бы она разодрала меня на куски, все было бы уже кончено. А теперь мне предстоит перевариваться в ее желудке. Кара выбрала для меня медленную казнь. Бух! а ты чего не двигаешься? А я тебя не зашиб. Извини, нужно было прижать тебя ко дну быстро. но тебя уже кинулась эта безумная психопатка. Бух! Бург... я открыл глаза. Я лежал на спине на самом дне Бездонной долины, а к дну меня прижимал Капля, мой бывший напарник. Капля был единственной рыбой, способной жить на глубине Бездонной долины. У него не было плавательного пузыря. У него не скапливался воздух в желудке. Тело Капли было как студень. «За те годы, что мы не встречались, капля еще больше обрюзг. Большой слизистый нос свисал до самого слизистого рта, изогнутого в грустной ухмылке, тонущей в слизистых складках. «Ты совсем опустился, капля?» Он дернул печальным ртом. «Когда-то мы работали в паре. Я заманивал убийц к бездонной долине, от которой до придонного рифа правосудие было уже плавником подать. Он прикрывал меня». Опускал на глубину, до которой ни я, ни серийный убийца донырнуть не способен. Таким образом, я оказывался ниже убийцы и был при этом недосягаем. Пока капля прижимала меня к дну, чтобы я не всплыл, а разъяренный убийца метался над нами, я доставал свой гарпун с наконечником из позвоночной кости тунца. И я гарпунил убийцу, и я накидывал на него сеть из водорослей. И вместе с каплей мы волокли нашего пленника к придонному рифу. Тяжело, но, к счастью, недалеко. Плавником подать. Мы работали ловко и слаженно, пока однажды... Три года назад мы не совершили ошибку. Мы позволили убийце нас обмануть. Знаете ли вы, как виртуозно врут акулы-психопаты? Я узнал три года назад. То была обыкновенная серая акула, как их везде много... Мы поймали ее в сеть и уже тащили к придонному рифу, когда она стала плакать. До тех пор я ни разу не видел акулу плачущей. Мне казалось, что они не способны страдать. Но та, серая, скулила и всклипывала, как детеныш. Она сказала, что произошла какая-то путаница, какое-то чудовищное недопонимание. Она сказала, что она не убийца, я перепутал ее с другой. Такой же серой, похожей на нее, ведь их везде много». Я ей ответил «Раз так, в придонном рифе правосудие разберутся» Она сказала «Вы, похоже, не знаете, как в придонном рифе судят акул» Сказать по правде мы с каплей впрямь не знали деталей Нашей задачей было доставлять акул к рифу и передавать лично рыбе-мечу Мы предполагали, что на суде доказывалась вина убийцы, после чего убийцу казнили А если вдруг произошло недоразумение, отпускали на волю «Там нет судьи» Печально усмехнулась наша серая акула Там только палач. Рыба-меч – палач. Он ничем не отличается от тех, кого он карает. Ему просто нравится убивать. Его не интересует вина. Всех акул, которых вы ему доставляете, он пронзает своим мечом. «Давай отпустим ее», – сказал капля. «Я сердцем чую, эта рыба не врет». И тогда мы сделали страшную глупость. Мы отпустили серую плачущую акулу. Мы поверили, что она не убийца. Мы не хотели, чтобы меч ни за что ее покарал. Мы вынули из нее гарпун, но на всякий случай оставили накинутой сеть. Она уплыла, не попрощавшись. Она разорвала сеть о ближайшие заросли кораллов. Она вернулась к той бухте, откуда я ее выманил, и перебила там всех. Сто жертв. Вот что мы ей позволили сделать. Убить 108 невинных жертв. После этого Капля вышел из дела. Заявил, что он больше не окулист. Он погрузился в тоску, растолстел, перестал за собой следить, целыми днями лежал на дне и потягивал медузуху. Ну, а я вернулся в бухту за той серой акулой, я справился с ней в одиночку, я доставил ее в придонный риф правосудия и передал палачу-мечу. Капля мне не помог. Он никогда мне больше не помогал. До сего момента. До момента, когда я чуть не попал к каре в пасть. «Почему ты помог мне, капля?» Я посмотрел в его слизистое, тоскливое, складчатое лицо, а потом еще выше – На брюхо метавшейся над нами убийцы До моей совести и так много жертв Они приходят ко мне в кошмарах. Не хотел, чтобы к ним присоединился еще и ты Я подержу тебя тут, пока эта тварь не уйдет Потом ты взлетишь и больше никогда не вернешься Договорились? Бульк... Я достал свой гарпун Нет, не договорились Ты не просто меня поддержишь Мы ее не отпустим. Мы загорпуним ее, как раньше. Капли скривился. Мне показалось, что он собирается плакать. Я больше этим не занимаюсь. Если мы дадим ей уйти, она вернется на дикий пляж. Она сожрет там всех котиков и коньков. Ты этого хочешь? Чтобы все повторилось? Он отрицательно помотал головой. Я похлопал его по слизистой сутулой спине. Все ошибаются, Капли. Нужно уметь исправить ошибку Я метнул гарпун Как всегда аккуратная метка Прямо в центр ее хвоста В тот же день мы доставили убийцу акулу По имени Кара в придонный риф правосудия Мы отдали ее палачу По имени меч Я вернулся домой к семье В любимый ледяной лес Судьба была ко мне благосклонна И я стоял бок о бок с любимой женой, когда наш первенец, наш сын Пингва, вылупился из яйца. Но иногда, бессонными холодными ночами, я вспоминаю акулу Кару. Я раз за разом прокручиваю в голове рассказанную ею историю о погибшей от шишей младшей сестре и силюсь понять, сказала ли она правду, действительно ли она мстила за любимого зверя. Вне всякого сомнения это бы ее не оправдывало, но это бы доказывало, что серийный убийца способен любить и страдать. Мне, как профессионалу, хотелось бы понимать акульи чувства и логику. Когда ты окулист, ты должен знать своего врага как себя самого.